Вечерами он закуривает хорошую сигару и влезает в маленький старый фургончик, и, ругнув бы, может, карбюратор мчитьса домой. Он стрижёт лужайку или практикуется с клюшкой, а там глядишь, пора и ужинать. Джордж Бэббит об идеальном гражданине. George Babbitt, персонаж сатирического романа Синглера Эллиоса Бэббит, 1922 год, воплощение американского обывателя. Как трудно думать, когда день клонится к вечеру, когда на солнце наползает тень, и светлое пятно лишь твоя шкурка. Oles Stevens. Кролик, король призраков. Steven Solis 1879-1955 американский поэт. Глава 1. Окончается горючая, думает кролик Энгстром, стоя у пыльными, как всегда летом, окнами демонстрационного зала Springer Motors и глядя на поток транспорта, текущий мимо по шоссе 111. Поток словно бы усохший и испуганный по сравнению с тем, каким он бывал раньше. В этом чёртовом мире кончается горючее. Но его кролика они в угол не загонят. Пока ещё нет, потому что с его таётами, учитывая расстояния, какие они покрывают при сравнительно небольших эксплуатационных расходах, не сравнится ни одной колымаге. Читайте к сведению потребителей апрельский номер Больше ничего и не нужно говорить людям, когда они заходят, а они заходят. Люди-то ведь просто обезумели. Они же понимают, что великим американским гонкам наступает конец. Бензин дошел до девяносто девяти и девяти десятых цента за галлон, и девяносто процентов бензоколонок закрыты на укенд. Губернатор Пенсильвании призывает отпускать бензина не меньше, чем на 5 долларов, чтобы прекратить создаваемые паникой очереди. А владельцы грузовиков, не достав дизельного топлива, расстреливают собственные грузовики. Один такой случай произошёл совсем недавно в округе Даймонд на Потсвиллинской платной дороге. Люди теряют голову, доллары их превращаются в бумажки, они швыряют деньгами, как будто завтра конец свет. А Гарри им говорит, что, покупая Тойоту, они превращают свои доллары в иены, и они верят. Он поставил у себя 112 новых и поддержанных машин за первые пять месяцев 1979 года И за одни только первые 3 недели июня уже сбагрил с рук 8 Корол, 5 Корон, в том числе один универсал в люксовом исполнении, да ещё Селику, каждую в среднем по цене на 800 долларов выше оптовой. Кролик разбогател. Он теперь владелец Springer Motors, одного из двух отделений фирмы Toyota в районе Бройера. Вернее, совладелец на половинных началах со своей женой Дженнис, а её матери Бесси принадлежит вторая половина капитала, унаследованная от старика Спрингера после его смерти 5 лет тому назад. Но кролик ведёт себя так, точно он здесь полный хозяин. День за днём он торчит в демонстрационном зале держит в руках всю документацию и выплату жалования появляется в своём отутюженном вычищенном костюме то в отделе текущего ремонта то в отделе запасных частей где люди работают точно в преисподней чумазые и все в масле и когда поднимают взгляд от ярко освещённых моторов глаза у них кажутся белыми тогда как он занимается с клиентами с жителями округа Звезда и средоточие вселенной для двух десятков сотрудников, работающих на площади в 100.000 квадратных футов, что уходит сейчас, когда он стоит у окон с широкой тенью за его спиной в глубину. Стена обшита вроде бы досками, а на самом деле панелями причудливо рифлённого мазанита. Вся завешана возле двери в его кабинет старыми газетными вырезками и фотографиями команд в рамках. Среди них две фотографии лучших десяток округа той поры, когда 20 лет тому назад он был героем баскетбола. Нет, не 20 лет, а теперь уже больше. Даже под стеклом вырезки продолжают желтеть. Что-то происходит с бумагой, и не только под воздействием воздуха. Так раньше пугали его, говоря, что от греховной жизни пожелтеешь. Энкстром забил 42-й мяч. Кролик выводит команду Маунт Джаджа в полуфинал. Идея устроить такую выставку, а вырезки эти были извлечены из чердака, где покойные родители Кролика с незапамятных времён хранили их наклеев в блокнотах, но клей высох, и вырезки можно было снять точно кожу с у змии. принадлежала Фреду Спрингеру, равно как и фраза о том, что репутация фирмы зависит от репутации её главы. Зная задолго до смерти, что он умирает, Фред готовил Гари к тому, чтобы он мог возглавить фирму, а покойников принято думать с благодарностью. 10 лет тому назад, когда кролик, работавший тогда линотипистом, был уволен, и помирился с Дженнис. Её отец взял его к себе продавцом. Опять лет спустя, когда кролик под нотарел в Дели, соизволил отдать Богу душу. Кто бы мог подумать, что у этого маленького, нервного, деловитого человечка может случиться такой обширный инфаркт. Высокое давление нижнее уже многие годы держалось у него на 120. Он любил соль, а кроме того, любил поразглагольствовать о доблестях республиканцев. Когда же Никсон лишил его этой возможности, он и скончался. Собственно, он протянул ещё год при Форде, но кожа на его лице натягивалась всё туже, а красные пятна на скулах и челюстях становились всё краснее. Гарри, увидев его на румяненного в гробу, понял, что этого следовало ожидать. Фред не очень изменился. Потому как вели себя Дженни и её мать, можно было подумать, что окачурился то ли принц из сказки про Золушку, то ли пророк Моисей. Возможно, Гарри стал таким бесчувственным, потому что уже похоронил обоих своих родителей. Он опустил взгляд, заметил, что у Фреда не на ту сторону расчёсаны волосы и ничего не почувствовал. Великое все-таки дело делают мертвецы, освобождают тебе место. Пока старик Спрингер еще был на скаку, жизнь в фирме была тяжкая. Он допоздна засиживался на работе и не закрывал демонстрационный зал даже в зимние вечера, когда по шоссе 111 не ходило ни единого снега-чистителя, и не было ни одного снега-чистителя. Вечно гунь дел этим своим высоким нудным голоском про основные правила демонстрации машин, да как получить прибыль на мойке, да как обслуживать покупателей, да оставил или не оставил механик отпечатки большого пальца на руле какого-нибудь чудика или окурков в его пепельнице. При старике-спрингере все они стремились быть под стать тому идеалу, каким ни пристально, неуклонно старался сделать Спрингер Моторс старик. Когда же он умер, забота об идеале перешла к Гарри, а он был для этого явно жидковат. Теперь, став здесь королём, он полюбил магазин и примыкающий к нему акр асфальта, и запах новых машин, исходящий даже от брошюры всякой белиберды, которую фирма Toyota рассылает из Калифорнии. и моющиеся шампунем «Бобрик» от стены до стены, и желтеющие свидетельства баскетбольных побед на стенах рядом с рекламами клубов «Кивани», «Ротари» и «Си оф Си» и трофеями команд «Малой лиги», которые финансирует фирма на высоко подвешенной полке. Полюбил этот тихий, просторный квадрат мужского мерка, слегка разбавленного девочками в отделе расчетов и приема, наймам и увольнениям, которых ведает старушка Миддлред Крауст, и маленькие карточки с напечатанными на них Гарольд К. Энгстром, главный торговый представитель ведущей фирмы своего рода центр нападения. Тогда как раньше он был просто нападающим. До чего же Гари чувствует себя беззаботно, когда ему не надо дотягиваться до идеала, когда он завоевал себе репутацию Машины, согласно его философии, продаются ведь сами собой. По телевидению всё время рекламируют Toyota. Это втимяшивается людям в голову. Гарри нравится быть частью этого мира, нравится, как с ним раскланиваются люди, которые со времён школы смотрели на него сверху вниз. А в Rotary и Chamber он встречает ребят, с которыми тогда играл в мяч или их уродов, младших братьев. Ему нравится то, что деньги так и текут к нему, крупному, добродушному, славному, малому, каким он представляется себе. Теперь в нем шесть футов три дюйма, а талия сорок два, как пытался внушить ему продавец костюмов у кролла, пока он не втянул живот, и тогда продавцу нехтя пришлось передвинуть по сантиметру большой палец. Теперь он избегал зеркал, хотя раньше любил в них смотреться. В его сегодняшнем лице то давнее лицо, узкое, с сонными глазами хищника, подстриженными ежиком волосами, которое глядит на него с глинцевитых снимков команды почти незаметно, подобно хромированной решетке на капоте машины, когда она стоит перед тобой вся на виду вместе с крыльями. Нос у Гарри все такой же небольшой и прямой. Глаза, пожалуй, стали чуть менее сонными. Довольно длинные волосы, какие носят дельцы, причёсывая их феном, прикрывают кончики ушей и маскируют залысины. Эпоха контркультуры с её наркотиками и отказом от воинской повинности не слишком нравится ему, а вот то, что не надо стричься под морских пехотинцев, что можно носить волосы подлиннее и причёсывать их так, чтобы они лежали естественно, пушисто, ему нравится. Бреясь, он видит в зеркале свой двойной подбородок и набухающие жилы под ним, лучше не смотреть. И всё равно жизнь прекрасна. Именно так говорили старики, и в молодости он всегда недоумевал: неужели они это серьёзно? Вчера вечером в Бройере и пригородах шёл град. Градины величиной с камушки, скакали по спускающимся под уклон палисадникам и барабанили по жестяным вывескам с мерцающими неоновыми надписями в центре города. Потом начался ливень, и в лужах отразилось серое, как камень заря. Однако день выдался ветреный и золотой, и исчерченный белыми полосами золотанный асфальт площадки для машин высох, К концу этой долгой последней в июне и первой в календарном лете субботы. Обычно в субботу по шоссе 111 деловито мчатся покупатели, растаскивая торговые центры, возникшие там, где раньше тянулись поля пшеницы, ржи, помидоров, капусты и клубники. Через дорогу четыре полосы бетона и разделитель из алюминия, покорёженные бесчисленными уже забытыми авариями, Стоит низкое строение с фасадом, облицованным темным кирпичом. В этом строении на протяжении нескольких лет, а Гарри видел, как его каркас постепенно расширяли, сбивая из досок, перебывало уже несколько прогоревших один за другим ресторанов. Теперь же там разместилась придорожная кухня, торгующая шашлыками на вынос. В придорожной кухне сегодня тоже вроде бы затишье. Позади разбитой рядом стоянки для машин, заваленной смятыми картонками из-под шашлыков, стоит одинокое дерево, пыльный клён, утоляющий жажду из ручья, превратившегося в канаву. Под ветвями клёна гниёт столик для пикников, которым никто не пользуется. Слишком близко он стоит к кухонной двери возле переполненного отбросами контейнера. По канаве проходит граница зелёного участка, уже проданного, но никак не используемого. Красивый старый клён вечно манит к себе Гарри, но он не может откликнуться на его призыв. Гарри отворачивается от запылённого окна и говорит Чарли Ставрусу: "А здорово, вся они перепугались". Чарли поднимает глаза от лежащих перед ним бумаг. оплаченного счета и новой формы номер один на «Барракуду-8» выпуска 1974 года, которую они, наконец, продали вчера за 2 800. Никому не нужны теперь эти старые прожорливые чудовища, а не брать их нельзя. Чарли ведь занимается продажей подержанных машин. Хотя он работает в «Спрингер Моторс», в два раза дольше «Гарри», столик его стоит прямо тут, в демонстрационном зале в углу и на карточке его значится старший торговый представитель однако он не держит нагари зла он кладёт своё перо кончиком в ровень с краем бумаг и откликается вопросом на обращение хозяина а ты видел на днях в газете писали как где-то в глубинке нашего штата владелец бензоколонки и его жена Обслуживали длиннющую очередь, и один из клиентов не сумел включить сцепление и придавил жену к стоявшей сзади машине. Там вроде было написано, что он сломал ей бедро. Муж подхватил жену и стал просить людей помочь, а они вместо этого схватили насосы и давая качать задаром бензин. — Да, — говорит Гарри, — по-моему, я... Я слышал об этом по радио, правда... Такому трудно поверить. И еще слышал про одного малого из Питцбурга, который возит с собой две деревянные доски и подставляет их под задние колеса, чтобы при заправке ему залили на несколько центов больше бензина. С ума люди б сходили. Чарли издает короткий иронический смешок и изрекает, «А что обывателю остается, раз нефтяные компании так себя ведут?» Беру свое, а на тебя плевать. — Я не виню нефтяные компании, — спокойно произносит Гарри. Им тоже туго приходится. Матушка-земля истощается, вот в чем дело. — Мура, чемпион, у тебя никто никогда не виноват, — говорит Ставрос своему более рослому коллеге. — Скалеб свалится тебе на голову. А ты падешь, скажешь, что правительство сделало всё возможное, чтобы этого не произошло. Гари пытается представить себе эту картину и соглашается. Возможно, правительство ведь ныне связано по рукам и ногам, как и мы все. Пожалуй, единственное, на что Вашингтонские чиновники ныне способны это получать жалования. Тут уж можно не сомневаться. Эти алчные мерзавцы Послушай, Гарри. Ты прекрасно знаешь, что Картер и нефтяные компании сами заварили всю кашу. Чего хотят нефтяные короли? Чтобы прибыль была больше. Чего хочет Картер? Чтобы меньше импортировать нефти, чтобы меньше обесценивался доллар. Ввести нормирование он боится и надеется, что повышение цен всё устроит. Вот увидишь, ещё до конца года бензин без свинца будет стоить полтора доллара. И люди будут платить, говорит Гарри. С годами его стало трудно вывести из себя. Оба умолкают, словно примерив точки зрения. И в то время, как по шоссе 111 испуганный транспорт вздымает пыль, А нераскупленные Toyota в демонстрационном зале распространяют специфический запах новых машин. 10 лет назад у Ставраса был роман с Дженнис, женой Гарри. Ведя зятя на работу, старик Шпрингер спросил его, сможет ли он работать с Чарли. Кролик не понимал, почему собственно нет. Однако, почувствовав, что тут можно кое-что выторговать, он сказал, что готов работать вместе с Чарли, но не под ним. — Об этом не может быть и речи. Ты будешь подчиняться только мне, пока я тут, на земле, — обещал ему Спрингер. Вы просто будете работать бок о бок. И вот бок о бок они ждали покупателей и в дождь, и в солнце. и порогивали придирчивого хозяина и ежемесячно определяли, какие из подержанных машин никогда от них не уйдут, и соответственно снижали на них цену, чтобы продать по себестоимости и хотя бы окупить затраты на их содержание. Бок о бок страдали они вместе со Springer Motors, когда в Бруйере появились по лицензии машины Datsun, и потом все те годы, когда люди покупали Volkswagenы, и Volvo, а теперь Honda и Lekары последнее слово по части экономии. За эти 10 лет Гарри прибавил в весе 30 фунтов, тогда как Чарли из Калинастового Грека, которого, когда он был в тёмных очках и клетчатом костюме, можно было принять за местного бандита-распространителя игры в числа, превратился в высохшего жучка из тех, что околачиваются на скачках. У Ставроса всегда барахлило сердце, следствие ревматизма, перенесенного в детстве. В свое время Дженнис как раз и купилась на это, на эту слабость, сидевшую в нем, несмотря на могучую грудь. И вот теперь, подобно трещине в хрустале, разбегающейся во все стороны, болезнь сказалась и на внешнем облике. Он стал похож на иссохшего, исправившегося пьяницу, который повседневно печется о своем здоровье. Его брови, которые словно железный прут пересекали раньше лицо, разделились на два чёрных самостоятельных куста, точно моски углем на лице клоуна. Баки у него поседели, а на макушке появилась будто наведённая краской широкая чёрная полоса. Каждое утро, не успев войти в помещение, Чарли снимает свои голубоватые очки в чёрной роговой оправе, И надевает другие с янтарными стёклами и топчется целый день по магазину точно такой старый сидеющий баран, который боится поскользнуться на уступе и свалиться в пропасть. Впервые со времён детства кролик счастлив. Просто от сознания, что жив. И он говорит Чарли: "Я так считаю. Нефть подойдёт к концу вместе со мной". это к году в 2000-м. Вроде бы смешно говорить такое, но я рад, что живу в наше время. Эти ребята, которые идут нам на смену, им же достанутся крохи со стола, а у нас был полный обед. Кревку тебе голову задурили, говорит ему Чарли. И тебе, и многим другим. У больших нефтяных компаний разведано столько месторождений, Что хватит что на 500 лет? Но они хотят выдавать нефть понемножку. Я слышал в заливе Делавер стоят сейчас на якоре 17 супертанкеров, 17, и ждут, когда подскочат цены, а тогда они подойдут к нефтеперегонным заводам Южной Филадельфии и выгрузятся. А пока происходит смертоубийство в очередях за бензином. Так перестань ездить, бегай. говорит ему кролик. Я вот начал бегать и чувствую себя великолепно. Хочу сбросить 30 фунтов. На самом деле, его решение бегать на заре до завтрака по росистой траве продержалось меньше недели. Теперь он довольствуется тем, что после ужина иногда бегает трусцой вокруг квартала, спасаясь от дрязг, которые разводят жена и её матушка. Он затронул больное место. Чарли признаётся, снова заполняя форму номер 1. Доктор говорит, что если я стану заниматься любым видом спорта, он умывает руки. Кролик смущён, но не слишком. В самом деле, этот доктор, как его там звали? Говорил иначе. Уайт. Пол Дадли Уайт. Он умер. Любители спорта падают в парке как дохлые мухи. В газетх об этом не пишут, потому что индустрия укрепления здоровья приносит большие барыши. Помнишь, все эти маленькие магазинчики натуральных продуктов, которые поокрывали хиппи? Знаешь, кому они теперь принадлежат? General Meals. Концерн, специализирующийся на продаже полуфабрикатов и бакалейных товаров. Гарри не всегда знает, насколько серьёзно следует воспринимать Чарли. Зато тот знает, что его бывший соперник, сильный и крепкий малыш, уж никак не обделённый Господом Богом по части телесного здоровья. Если бы Дженнис удрала с Чарли, как собиралась, ей пришлось бы теперь быть ему нянькой. А так она нынче играет в теннис 3-4 раза в неделю. и никогда ещё не была в лучшей форме. Гарри старается держаться с Чарли помягче, чтобы тот, и так он всё чахнет, не чувствовал себя придавленным везочестью коллеги. Он молчит, а Чарли возвращается мыслью к тем памятным дням, когда ещё не было энергетического кризиса, забыв о том позорном и печальном факте, что доктор по поводу него умывает руки. Бензин. Неожиданно произносит он с лёгким смешком, точнее, предыханием. До да чего же мы привыкли его жечь. Был у меня однажды Imperial с двумя карбюраторами. Так когда снимешь фильтр и посмотришь на всасывающий клапан, а мотор в это время работает в холостую, Такое впечатление точно в воду в уборный спускают. Гари смеётся, подыгрывая собеседнику. А как раскатывали, говорит он. Выходили из школы и делать-то больше нечего, ну раскатывать. Вверх и вниз по центральной, вверх и вниз. Эти старые Б-8. Насколько ты думаешь, им хватало одного галона? Миль на 10-12. Да никому и в голову не приходилось считать. Мои дяди до сих пор не желают ездить в маленькой машине. Говорят, им вовсе не охота, чтобы их сплющило, если они столкнутся с грузовиком. Сейчас расскажу историю. Однажды, когда мы с Дженни столько поженились, я за что-то разозлился на нее. Я не знаю. Наверное, просто за то, что она такая, какая есть. Сел в машину и за вечер смотался в Западную Виргинию и обратно. С ума спятить. Теперь, чтобы пуститься на такую авантюру, надо сначала в банк зайти. "Да", тянет погрустневший Чарли. А у кролика не было ни малейшего желания его огорчать. Он ведь толком так никогда и не узнал, действительно ли Чарли любил Дженнис. Она мне об этом рассказывала. Ты в упор не мало покуражился. Было дело. Но машину я всегда пригонял назад. И когда Дженнис ушла от меня, она забрала машину, ты же помнишь? Разве Чарли так и не женился. И это лестно для Дженниса, а, следовательно, и для Гарри, раз он с ней. «Это все нефтяные компании нас подталкивают», — говорит Чарли. «Они говорили, давай, жми на все педали, вон сколько вокруг дорог, сколько торговых центров. Через сотню лет люди просто не поверят, до чего расточительно мы жили».